Протискивая сквозь толпу пассажиров, он размахивал тростью с серебряным набалдашником. «Джаред! Джаред Данхим!» — кричал Томас. Вооруженный дозорный, в обязанности которого входило наблюдение за командой и пассажирами судов, взятых на абордаж, увидел, как какой-то джентльмен с блестящим предметом в руке бросился к его хозяину. Будучи по натуре человеком горячим, он не стал дожидаться приказа, взял того на мушку и выстрелил. Выстрел прокатился эхом над водой, и Томас Данхем схватился рукой за грудь. На его улыбавшемся лице появилось выражение удивления. Потом взгляд его скользнул вниз, и он увидел, как по пальцам заструилась кровь. И он упал. На секунду воцарилась мертвая тишина. Все оцепенели. Первым опомнился Гарди. Он бросился к Томусу и попытался нащупать пульс. Пульса не было. Капитан поднял голову и с ужасом поглядел на забравшихся. Он мертв. «Томас!» — скрикнула Дороти Данхем, и упала, как подкошенная, а следом за ней и Аманда. Лицо американца потемнело. «Вздернуть его!» — закричал он, показывая вверх. «Приказа стрелять я не отдавал!» Все дальнейшее произошло в мгновение ока. От толпы отделилась высокая девушка с белокурыми волосами и бросилась к американцу. «Убийца!» — закричала она, набросившись на него. «Ты убил! Ты убил моего отца!» Сначала он попытался уклониться от ее ударов, потом схватил за руки. «Прошу вас, мисс, успокойтесь!» Произошел трагический случай, но виновник уже понес наказание. «Видите?» На рее американского клипера болтался не в меру ретивый дозорный. Никто и бровью не повел, ибо закон моря гласит, дисциплина на корабле должна соблюдаться неукоснительно. «Сэр, сколько смертей на вашей совести?» — спросила Миранда. Ее глаза полыхали такой яростью, что он оторопел. «Молодая, конечно», — подумал он, — «поэтому отъявленная максималистка. Столько ненависти. Интересно, так же яростно она и любви отдается?» Она вырвалась... И тут его левое плечо пронзила такая острая боль, что он едва не потерял сознание. Оказалось, она всадила в него нож. По камзолу заструилась кровь, плечо жгло огнем. — Кто, черт возьми, эта дикая кошка? — спросил он. Капитан Гарди, между тем, взял у нее нож. — Это мисс Миранда Данхим, — ответил он. Ваш матрос уложил на повал ее отца. — Может, знаете Томаса Данхима, владельца поместья на острове Винсент? «Томаса, Данхема? Боже мой! Да ведь это мой кузен!» Американец опустился на колени и осторожно повернул к себе голову убитого. «О, Господи! Кузен Том!» Его лицо исказило гримаса ужаса. «У него ведь две дочери. Где же вторая?» Толпа расступилась, и капитан Гарди, указав на два распростертых тела, произнес. «Леди Данхем!» И мисс Аманда. Джаред Данхим встал. Он был бледен, но голос прозвучал твердо. «Распорядитесь, чтобы семью Томаса Данхима проводили на мой клипер. Тело моего кузена я забираю с собой». Он глубоко вздохнул. «Последний раз я видел его в Бостоне три года назад». Я никогда не был на острове, и он тогда же пригласил меня погостить в его поместье. А я, помнится, ответил, что еще успею. Какая трагедия. Наконец-то увижу поместье, наследником которого являюсь. Кто бы мог подумать, что это произойдет при столь ужасных обстоятельствах? «Вы наследник его поместья?» — нас спросил капитан Гарди. Джаред Данхим горько рассмеялся. «Да, сэр, какая горькая ирония судьбы!» Миранда стояла и тихо плакала. Услышав слова Джареда, она сначала не поняла, о чем идет речь. Потом до нее дошел страшный смысл его слов. «Этот человек...» «Этот наглый негодяй, виновный в смерти отца...» «Оказывается, никто иной, как Джаред Данхем». «Нет!» — закричала она. Джаред с капитаном ошеломленно смотрели на нее. «Ни за что! Не видать вам Винсенга!» И она рванулась к нему опять. «Дикая, сумасшедшая!» — вскрикнул Джаред. «Ну-ну, нельзя же так!» Он протянул было руку, собираясь погладить ее по щеке, но она отшатнулась так резко, что наверняка бы упала, не подхватив он ее.